Есть розы дивные, она пред изумлённую кеферы цветёт румяный и пышна, благословённая Венерой. В отчеке кеферу и Пофос мертви дыхание морозы блестит между минутных роз неувидаемых розы.